В самом эпицентре этой двойной революции парусов и пушек оказался португальский капитан Васко-де-Гамо. Король Мануэль I поручил этому бесстрашному моряку, закаленному ветерану воин с Кастильей, возглавить экспедицию на восток. В июле 1497 года Васко-де-Гамо отплыл из Португалии. На борту четырех его маленьких кораблей было 170 человек и 20 пушек. Он спустился на юг вдоль побережья Африки, обогнул мыс Доброй Надежды и отправился дальше в неизвестность. Эпическое плавание, гораздо более дерзновенное, чем экспедиция Колумба пятью годами раньше, привело его в 1498 году на западное побережье Индии. 28-летний путешественник ощутил себя бедным родственником в изысканном торговом сообществе Индийского океана. Подарки, которые он привез правителю города Каликут, несколько шляп, шесть лоханий для купания, два бочонка меду, были сочтены оскорбительно ничтожными. Беднейший купец Мекки дает больше, но это не имело значения. Васка де Гама уже открыл путь на восток. Когда он через четыре года вернулся в Индию, на этот раз на десяти кораблях, в бочонках у него был не мед, а порох. Всего в экспедиции 1502-503 годов было 20 кораблей, из которых 10 непосредственно под командованием Васка Дагамы. У Дагамы было две причины развязать войну по возвращении. Во-первых, он просто не видел другого выхода. Европа все еще была захолустьем по сравнению с развитыми обществами Востока. Индийцы проявляли мало интереса к европейским товарам, в то время как спрос на специи в Европе делал перец, черным золотом той эпохи. Португальцам нечего было предложить взамен, разве что насилие. И оно оказалось грозным товаром. Мощный порох португальцев, их железные орудия и прочные корабли обладали несомненным превосходством над легкими судами торговцев Индийского океана. Арабские парусники, доу, могли быть довольно крупными кораблями, водоизмещением до 200-300 тонн, Однако они уступали в прочности португальским каравеллам, поскольку были скреплены только деревянными нагелями или веревками из пальмовых волокон вместо железных гвоздей. Второй причиной была иррациональная ненависть васко да гамы к нехристианам, особенно к мусульманам. Отчасти она была пережитком средневекового умышления. Мореплаватель был членом ордена святого Иакова, рыцарского братства, уходившего корнями в эпоху крестовых походов. Однако до некоторой степени эта враждебность объяснялась действительно серьезной угрозой, которую представляли для Европы наследники Мехмеда II, наложившие лапу на восточное Средиземноморье и неумолимо продвигавшиеся через Балканы. Наряду с коммерческими интересами, Васко де Гамо преследовал цель, которую некий конкистадор описывал как «желание потушить огонь секты Магомета». Дипломат XVI столетия обобщил размышление конкистадора. «Религия подсказывает недостающий повод, но подлинная причина в золоте». Индийцы давно умели делать порох. С производством проблем не было, поскольку Индия обладает самыми богатыми источниками селитры в мире – И все же артиллерия не привлекла здесь такого же пристального внимания власть имущих, как в Европе. Португальцы изумили местное население своими пушками, которые стреляли со звуком, подобным грому, а ядро из них, пролетев почти пять километров, могло разрушить мраморный замок. Дагама не тратил времени зря и сразу пустил в ход свое огневое превосходство. Он обстрелял каменными ядрами непокорный Каликут и взял его в осаду, чтобы сделать свои требования еще более убедительными. Он творил жестокости, сжигал заживо женщин и детей, посылал в Каликут полные лодки отрубленных голов и конечностей, чтобы убедить горожан прекратить сопротивление. Местные властители были оскорблены. Они собрали флотилию из сотен кораблей и послали ее атаковать христиан. Битва, которую предстояло принять португальцу, служит наглядной иллюстрацией того, как порох изменил баланс сил на море.